Мы присели на скамейку. Харви достал вайп и затянулся, выпустив густое облако пара. Меня обдало запахом корицы, имбиря и какой-то неожиданной кислинки. Без никотиновый, сообщил Харви хвастливо. Глицерин с ароматизаторами и небольшой примесью ингаляционного коктейля из релаксанта, антидепрессанта и анксилитика. Мы недавно сварили в лаборатории. Тестируем. Помогает думать. Кстати, ваш дядя богат?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 сказал я. «Мы все отменяем, я не могу больше, я не такой». Покемон задумчиво посмотрел на меня, вставил в рот палец и выпустил клуб дыма. «Что случилось?» – пропищал он мультяшным голосом. «Дядя дал денег?» «Нет, мы просто должны отменить препарат», – повторил я твердо. «Это не обсуждается». Покемон склонил голову набок «Препарата давно нет?» – пискнул он. «Он распался, рассыпался на молекулы, впитался в жировые складки брюшины».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 и сложившееся чудовище оказалось таким омерзительным, что я похолодел. Но через миг картинка покрылась квадратами и щелчком вернулась в норму. Передо мной снова был Пикачу. «Я попробую объяснить Марте», — назвал он меня по имени своим мультяшным голосом. «Вы, наверное, не в курсе, что такое Ми-6. Прочитайте в Википедии. Ми-6 — это не мебельная фабрика. Оттуда не увольняют»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 Поэтому я при любом раскладе уцелею. Я нужен МИ-6 даже больше, чем их киберотдел, и заменить меня пока некем. Но цена этой утечки для МИ-6 будет так высока, что все остальное окажется выжжено напалмом в большом радиусе. Вы поставили крест на себе? Ваше дело, Марти. Вас не волнует, что по самым разным бытовым причинам за пару дней уйдут из жизни все те полицейские и журналисты,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 Потому что это ты, Марти, причина моего страдания. После смерти Мэй я остался совсем один, но я справился. Я с достоинством старел, продолжал вести дела в главном офисе, читал книги, подстригал участок, раз в неделю ходил в оперу. А потом снова появился ты, Марти. И сказал мне такое, от чего я потерял весь свой покой, волю и радость жизни. Про родителей?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 «Я не бодрый и почти уже не живой. Сейчас пять утра, Марти. Запомни это время. Это время, когда ты должен поднять с постели свою эгоистичную задницу и отправить ее на пробежку». Он властно взмахнул тростью и направился к двери. «Вперед, за мной!» «Ты что же?» – пробормотал я. «Побежишь? В свои 86? шесть?» «Легкой трусой, опираясь на палку», – желчно кивнул дядя.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 Они не хозяева своей жизни, это животные, рабочая сила. Человек, который не умеет составить себе планы, заставить себя его выполнить, это животное. Ваше поколение даже не умеет добиваться женщины. Вы как листья осенние, вас сорвало светок, вы в воздухе покружились, столкнулись случайно. Если слиплись, упали вместе, не слиплись, упали по отдельности. Ты слышишь меня, Марти? Угу, кивал я.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 «Угу. Но каждый раз я заставлял себе делать то, чего не желала свинья внутри. Ты думаешь, я жестокий? Я требовательный?» «Угу». «Нет, Марти, это жалкие крохи той жестокости, которую я ежедневно предъявляю к себе, а иначе я бы уже давно умер». Он остановился на мосту и принялся раскуривать свою трубку. «Угу», — сказал я не в «Я знаю, Марти», — дядя Джо затянулся.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 Две тысячи семнадцатый год.